Глава 10. 2007. Кристина. Это произошло в сентябре, в самом начале осени, когда прогретая земля еще не успела остыть и покрыться слоистой, пестро-шуршащей пеленой листьев. Солнце висело высоко, но грело не в полную силу, временами давая себе отдых за прохладными дождями. Кристина помнила фрагментами. Последняя в этом году поездка на дачу, уютно заросший сад и старый двухэтажный домик с резными ставнями на окнах. Сбор осеннего урожая красных яблок, крутобоких и душистых, с блестящей кожицей. Ряд плетеных корзинок для грибов, выставленных на крыльце, золотистые лучи солнца сквозь пожелтевшие пластинки березовых листьев. Охота на сурков и мышей-полевок вот уже полчаса продолжалась безуспешно. Улизнув из-под всевидящего взгляда уснувшей в кресле бабушки, семилетняя Кристина, тихо, сама похожая на мышку, на цыпочках прокралась вдоль коридора и, не поднимая шума, беспрепятственно выбралась на улицу. Еще больше разгулявшиеся с приходом осени порывистые ветра встретили прохладой и шумом листвы. Заваливающееся на один бок крыльцо тихонько скрипнуло. Кристина огляделась в раздумьях, с чего именно начать поиски. Но ничего не придумала и решила действовать по ситуации. Она резво сбежала по ступенькам на утоптанную сухую дорожку, спиралью убегавшую между плодовых деревьев и кустистых зарослей в глубину сада. Сегодня произошла ее первая самовольная вылазка, первая прогулка в одиночестве, пусть и даже по огороженной территории, но зато такой большой, неизведанной и причудливо заросшей, что даже здесь можно было потеряться, если суметь, если пожелать ненадолго исчезнуть. На ум мгновенно пришло множество припасенных и придумываемых прямо на бегу веселых игр, которыми хотелось себя занять. Но больше всего внимание привлекало та особенная, требующая небывалой внимательности и предельной осторожности. Ведь мало просто заметить притаившееся в траве гнездо мышки полевки. Нужно еще подобраться ближе и не спугнуть малышку. И вот уже целых полчаса никаких результатов. Кристина еще раз оглядела участок. В кустах сирени не обнаружилось ничего, впрочем, как и в других. Только в смородине, увешанной как сережками гроздями красных ягод, она нашла покинутое птичье гнездо, съежившееся под недавними дождями. От затянутого дрожащей ряской прудика Кристину прогнала серая жаба. Та вылезла из земляной норы в корнях цветов, вся темно-бурая и бородавчатая, явно со сварливым характером и недовольная незваным гостем. Кристина поспешила поскорее убраться подальше. Тем более неосмотренными оставались еще старенький сарай и куча закутков и канавок вдоль покосившегося забора. Сарай оказался запертым на тяжелый висячий замок продетой в ржавые петли. Неудивительно, замок висел здесь всегда, поэтому не вызывал вопросов. Внутри никогда не водилось ничего, способного заинтересовать Кристину. Только старые садовые инструменты да синий бак от летнего душа. Забор оставался последней надеждой. Подправленную этим летом ограду снизу доверху увил буйный плющ. Лишь кое-где виднелись просветы. Ограда отбрасывала самую длинную тень, и под ней росла самая пышная и высокая трава, достающая почти до пояса. Стараясь не спугнуть удачу, Кристина на цыпочках двинулась вперед, внимательно всматриваясь под ноги. Мимо особенно густо заросшей стороны забора, вдоль грядок с клубникой, и одиноко уснувшей на площадке перед домом машины. Что-то серое и маленькое мелькнуло в траве, прошелестев стеблями, и скрылось в щели под калиткой. Кристина бросилась следом. Мамин голос застал ее на бегу, заставив испуганно замереть и съежиться, в искреннем желании сделаться невидимкой. «Надо же так заиграться и совсем забыть о времени». И только потом Кристина поняла, что мама разговаривает вовсе не с ней. «Алина, ну стой же! Куда ты бежишь?» Чужой резкий голос прозвучал по ту сторону забора очень близко. Кристине показалось, будто слова произнесли прямо ей на ухо. «Аля, ты следил за мной вчера в городе. Я тебя увидела. Зачем ты приехал? Зачем ты снова появился в моей жизни? Откуда?» Непривычно напористый и дрожащий одновременно, голос мамы звенел в воздухе. «Просто хотел узнать, где ты живешь. Не бойся, я не стану тебе досаждать. Я просто хотел сказать...» Кристина испуганно вжалась в зеленый куст, пытаясь разглядеть происходящее за забором. Но могла разглядеть только урывками. Ей становилось не по себе. Уж больно холодно звучал диалог для дружеской беседы. Сквозь просветы между досками забора мелькали два силуэта. Первый — тонкая фигура в белой вязаной кофте и привычных бархатных спортивных штанах. Не требовал узнавания. Алина Солнцева коротко качнула головой, встряхивая светло с рыжиной волосами. Второй человек казался плоским, заполненным чернотой человеческим контуром. От него пахло чем-то сырым и неопределенно резким, не имеющим в сущности запаха, но вызывающим подсознательное ощущение подавленного страха и надвигающейся опасности. «Моя жизнь больше не должна тебя интересовать. Ты же помнишь, что случилось в лагере? Ведь ты... ты...» Голос мамы источал намеренное спокойствие. Она снова взяла себя в руки. Алина сделала шаг в сторону калитки, но незнакомец заступил дорогу. «Это были не люди. Алина, слышишь? Как же ты не понимаешь? Это были не люди!» «Наверное, ты и вправду псих, и все не зря. А я им не верила тогда». Кристина крепче вжалась в забор, ловя каждое произнесенное слово, как вдруг дверь начала медленно открываться, под тяжестью ее веса. Коротко взвизгнув, она зажмурилась, пытаясь схватиться за что-нибудь, и открыла глаза только когда мамины руки подхватили ее подмышками, возвращая потерянное равновесие. «Кристина?» — спросила она несердито, скорее удивленно и растерянно. Атмосфера разговора, густая и практически физически ощутимая, дрогнула и надорвалась уступая место замешательству. «Ты что здесь делаешь?» Короткий взгляд в сторону незнакомца, не оставшийся незамеченным ни с его стороны, ни со стороны самой Кристины. Полусекундное промедление и твердый толчок в сторону калетки. «Иди домой!» Кристина непонимающе заморгала. «Устроилась няней?» Прикрытый насмешливой интонацией голос визитера вывел из оцепенения. На несколько секунд она успела забыть, что рядом есть еще кто-то. Но чужак подал голос, учтиво напоминая о себе. Хотя в действительности же учтивостью тот и не пахло. Он обернулся, внимательно уставившись на Кристину и одновременно позволяя себя рассмотреть. Вблизи мамин знакомый оказался не таким страшным, каким показался из укрытия. Он отличался не какой-то особенной красотой, а скорее чертами лица, неяркими, словно с нажимом прорисованными по контуру карандашом. Черная мешковатая одежда, болтающаяся на нем, как на манекене, и какая-то ломаная неправильность движений. Сперва взгляд зацепился за это, худое, поптичье хищное лицо, тонкие губы в усмешке, неряшливый вихор черных волос проявились позже, всплывая из картины общего образа и оседая прямо в память. Но глаза, внимательный острый взгляд из-под густых бровей, темный, пульсирующий и будто втягивающий в себя, в бездонную клубящуюся темноту зрачков, запомнился Кристине, «Лучше всего». Этот взгляд въелся в подсознание. «Нет». «Тогда кто это?» Уголок рта, изображавший улыбку, медленно опустился на место. «Моя дочь». Кристина крепче прижалась к ноге матери, чувствуя на макушке теплую ласковую ладонь. Голос же ее оставался непривычно прохладен, хоть и обманчиво спокоен. Чем провинился незваный гость, что удостоился такой встречи? Кристина помнила, мама всегда относилась ко всем дружелюбно. Надо же! Гость коротко взглянул на видневшуюся за забором крышу их дачного домика. Глаза застыли, точно стеклянные. Наклеенная улыбка резала взгляд. Было в ней что-то надтреснутое, сломанное. Или так только казалось маленькой Кристине. В детстве с трудом сопоставляешь себя со взрослыми, а непонимание рождает что угодно. Робость, смирение, стеснительность, недоверие. Сейчас же Кристина чувствовала суеверный страх. Бабуля, когда пугалась, всегда потешно охала и трижды мелко крестила воздух. Может, правда работает? Но она... Не решилась пошевелиться. Если у тебя все, то прошу тебя, уходи, Ларинов. Не надо ворошить прошлое. Как знаешь, Алина. Он еще раз посмотрел на притихшую Кристину и произнес спокойное: Увидимся! Непонятно, кому из них двоих адресованное. Угрюмо кивнул на прощание в полуобороте, делая шаг назад. На какую-то долю секунды Кристине померещилось, что за спиной незнакомца полотном всколыхнулась темнота. Но обман зрения улетучился, стоило только моргнуть. «Кто это, мама?» «Один очень своеобразный человек. Не бери в голову. Пошли. Нечего тебе здесь делать». «Знала бы ты, мама, что человек из твоего прошлого станет моим кошмаром в настоящем». Две тысячи восемнадцатой. Ты не понимаешь. Очень сложно объяснить, но именно тогда, даже при мимолетном взгляде, я запомнила его глаза и то, как он на меня изучающе смотрел. Не знаю, стиль одежды, то, как расслабленно он себя вел, черты лица только обрывками. Образно, не по-настоящему. А начинаешь вспоминать ближе, и не можешь. А с глазами иное. Смешно говорить, но они будто до сих пор на меня смотрят, и я сама их вижу, если уставиться в темноту. Так четко и непередаваемо. И я узнала его тогда, вечером в подворотне. Это он, тот самый человек. От всплывшей перед глазами картинки Кристину прошиб озноб. И взгляд, понимаешь, там отражается тьма, тьма, И огонь. Не бери в голову. Если бы не мамина случайная фраза, Кристина бы не придала значения той встрече. Но сейчас, столько лет спустя, разговор каким-то образом всплыл в голове, подкинутой памятью, и она могла поклясться, что это случилось не просто так. Кристина поняла, что не может больше говорить нормально только одними междометиями и частицами и замолчала, ощущая, как подкатывает к горлу липкое чувство незащищенности, прямо как в детстве, когда идешь ночью мимо неосвещенной комнаты, боясь громко вздохнуть, чтобы не услышали собственные потаенные страхи, не соткали иллюзию из зыбких живых теней. Только темноты Кристина больше не боялась. Боялась душного запаха переспелых яблок, осеннего дождя и незнакомых людей с пронзительными лицами. «Алина Солнцева, — говоришь, — Тимофей встрепенулся, часто заморгал, мгновенно растеряв всю холодность гипнотического неподвижного взгляда, с которым слушал Кристинины откровения. «Почему ты спрашиваешь? У тебя есть фотография? Конечно!» Ощущая подвох в его словах, Кристина встала и вышла из кухни, а вернулась, уже неся с собой толстый семейный альбом с фотографиями. Их фотографиями. «Мамы, папы, маленькой ее». Альбом раскрылся на одном из первых листов, где были собраны снимки детства и юности обоих родителей. Вот. Ее звали Алиной Солнцевой так и не ставшая привычной реальность случившегося, сбила голос до хриплого, сдавленного шепота. И она снова замолчала. Они тут на отдыхе с младшей сестрой в деревне. Кристина указала на блестящую под прозрачной пленкой карточку. Две улыбающиеся светловолосые девочки на фоне бревенчатой стены. Возле дома росли подсолнухи, Младшие Солнцевой те доставали почти до макушки. Смешная вышла фотография. «Так зачем тебе?» Просто Тимофей замялся. «Я могу ошибаться, прости, если договори уже не выдержала Кристина». «Настоящее имя Кейл — Ольга Валерьевна Солнцева, и я уже видел похожую фотографию. У нее в кабинете». Она столько раз упоминала в разговоре свою сестру. Кристина. Ее сестру звали Алиной.